Глава 13. Если раньше, пытаясь сражаться с Василисой, я считала, что боюсь, то теперь Василиса ощущалась, как детский лепет на лужайке. Голос, наполнивший воздух, только одним звуком оказался способен уронить на колени и заставить молиться в священном ужасе. Трясясь, как ветка на ветру, я завертела головой, желая найти хозяина голоса и одновременно, боясь этого, Язык не слушался, мне стоило неимоверных усилий заставить его шевельнуться. «Я не звала тебя», — вырвалось у меня слабое. «Не словом, но чувством», — объяснил голос. «Твои гнев и страх возвали ко мне. Я не мог оставить обратившегося ко мне в беде». «Кто ты?» Вздрогнув, спросила я в затянутое чернотой небо. «Ты знаешь, кто я». Собственной догадке верить не хотелось, но она гремела гулким голосом из темноты. Я пролепетала в ужасе, озираясь. «Но я тебя не вижу. Потому что не готова». «Кажется, я никогда не буду готова», нервно икнув, ответила я. «Ошибаешься, дитя мое». — прогудел голос чуть мягче. — Не бойся меня. Темнота вокруг будто немного потеплела, и мурашки на моих руках стали меньше. Впившись пальцами в светящийся песок на дорожке, я проговорила с дрожью в голосе. — Это непросто. — Обо мне ходят разные слухи, — произнес голос из темноты. Но не все из них правдивы. Конкретных слухов о нем я не получала, но одно только имя его намекало на неприятности. Я произнесла. «И что из них правда?» «Главное, что тебе нужно знать, дитя мое. Я не то зло, каким меня рядят». «Что тебе нужно от меня?» Продолжая дорожать, спросила я. «Почему ты напускаешь на меня свои видения?» «Ты сильный духовед, Есения». Сильный медиум! произнес голос еще мягче. Теперь он зазвучал почти как обычный мужской тембр: Благодаря этому ты способна на большее, чем обычные навники правники или явники. Что это значит, что тебе нужно обратиться к черной стороне сил, что проявились в тебе, дитя мое? Ректор говорит, что мне лучше этого не делать, ответила я, решившись подняться и выпрямиться. Он считает, я слишком поздно раскрыла дар, и черная сторона может навредить. По-чёрному, как сам космос, небу прокатился гулкий хохот, задрожал воздух. Внутренности мои тоже содрогнулись, я обхватила себя руками и вжала голову в плечи. Когда громогласный смех прекратился, голос прозвучал мягко, почти по-отечески. «Они не понимают, какой силой ты обладаешь». Нельзя нарушать естественный ход событий, но именно это и пытаются сделать твои наставники. В тебе проступила чернота, она растет внутри. Если они не желают помогать тебе овладеть черной стороной, то я готов помочь в этом. От его предложения по позвоночнику прокатился озноб и сделалось не по себе. Ректор говорит, что белого должно быть больше. Продолжила отстаивать уже известную позицию я. Они всегда так говорят, с печалью отозвался голос. Но подумай, справедливо ли заливать мир одним лишь белым светом. Звучало логично и одновременно пугающе, еще вспомнились мои первые ощущения при переходе во внешний мир. Тогда мне показалось, что тени в нем будто выцвели, а цвета лишены здоровой доли контраста все яркое и светлое пока я стояла на светящейся тропинке и исходила сомнениями, голос проговорил. «Подумай, дитя мое, у нас в запасе много времени, а пока я выполню то, зачем был призван». До меня не сразу дошло, к чему он клонит, а когда додумалась, успела лишь выкрикнуть. «Не убивай ее!» «Будь по-твоему!» раздалось затихающее в темноте. В следующий миг Мир полыхнул зеленоватым всполохом, небеса громыхнули, и тьма рассыпалась, вышвырнув меня на внутренний дворик Академии. Время снова побежало вперед. Василису откинуло в кусты чубушника, а выпущенный ею силовой шар врезался в ствол клена, оставив круглое обугленное пятно. света сдуло ветром и кубарем покатило к следующим зарослям, а мои колени стали ватными и подогнулись». Я грохнулась на тропинку, которая уже не светилась и стала совершенно обычной, песчаной. Глаза пекло так сильно, будто под линзы попал песок. Взор застлала зеленоватая пелена. «Мамочки!» — шепнула я. В чубушнике Василиса валялась недолго. Хрустя ветками, она взревела и выползла из них с бешено горящими глазами и растрепанной прической, в которой застряли листья и палки. Она отплевалась и поднялась, наклонив голову, как бешеная корова. Приёмчиком научилась!» — прошипела она. «Ну, я сейчас тебе покажу приемчики!» В очередной раз она вскинула руки, даже не догадываясь, что едва избежала ужасной участи. «У меня же не осталось сил даже на то, чтобы отбиться от комара, который назойливо летал над головой. Наверняка Василиса размазала бы меня в лепешку, если бы на ступеньках, во внутренний дворик». Не появился Навник с косой колосом. В любой другой момент я бы попятилась, но сейчас с тряпичной куклой сижу на песке, и мне горько и обидно, потому что Василиса дважды ко мне несправедливо, А еще страшно. Не только из-за нее, но и из-за того, что произошло минутой раньше. Василиса Навника не видела, но когда с его стороны ей в бок ударил порыв ветра, оглянулась. Руки блондинки моментально опустились, в глазах застыло смятение. Под нашими неотрывными взглядами Драгон с мрачным видом спустился по ступенькам, проходя мимо Василисы, он бросил коротко: «Уйди». По искривленной физиономии медовой блондинки прокатилась тень злости. Ей крайне не понравился приказной тон навника, но перечить ему она не осмелилась и, метая взглядом молнии и топая, покинула дворик. Горизвету навник лишь указал кивком на дверь. Рыжий, несмотря на страх перед студентом факультета Нави, бросать меня не торопился. Я же сама не понимала, что делать. В конце концов, когда Навник приблизился и послал еще один многоговорящий взгляд к горе Свету, тот все же вылез из зарослей и, порковыляв через двор, поднялся по ступенькам. На крыльце он остановился и оглянулся, взглядом показывая, если что, на него я могу всегда рассчитывать, после чего тоже вышел. Когда я осталась наедине с Навником, сердце пропустило удар. Воображение нарисовало бесконечную череду испытаний и страхов, которые придется пережить. А глаза мои нещадно печет. Зеленая пелена не пропадает, и, кажется, текут слезы. Драгон-змеевик тем временем опустился рядом на одно колено и приблизился к моему лицу так близко, что я смогла рассмотреть крошечную родинку над его левой бровью. Сними их произнес он бархатным и спокойным голосом. Меня окатило дрожью. «Слишком много Навья сегодня в моей жизни!» Заикаясь, я спросила. «Что снять?» Навник указал на мои глаза и сказал. «Линзы». Перепугавшись, что меня сейчас раскроют, я торопливо ответила. «У меня нет никаких линз». На что драгон-змеевик наклонился и аккуратно поддел пальцами себе глаза, после чего поднял голову, и я с изумлением увидела его болотно зеленые радужки. Не бойся, сказал он, я такой же. Пока я растерянно таращилась на него, Навник вставил голубые линзы обратно себе в глаза и протянул мне ладонь. Тебе нужно отдохнуть, произнес он. То, что я разговариваю с пятикурсником-навником, в голове укладывалось с трудом, как и то, что несколько минут назад я разговаривала с голосом Чернобога. Мысли смешались, тело не слушалось, и парень с косой колосом, видя мое замешательство, ухватил меня за руку и помог подняться. Когда его ладони коснулись моей спины, по телу пробежали мурашки. За сегодня я испытала столько страха, что только на мурашке и остались силы. «Мне нужно в самозвонный зал», — пролепетала я нервно. «Это позже», — отозвался Навник. «Сперва приведем тебя в порядок. Ты была в ВКонтакте, а это даже для пятикурсников непросто». «Откуда ты знаешь?» — изумилась я, отшатнувшись. «Ощутил колебания черной силы», — коротко ответил он. «Но довольно. Идем». Может, я и пошла бы, но когда попыталась сделать шаг, колени снова подкосились, и я упала бы. Не подхвати меня, навник, на руки. Щеки мои моментально загорелись, а сердце пустилось вскачь. Не надо, я сама, попыталась протестовать я. Я уже видел, как ты сама, оборвал он. Помолчи. Пришлось поджать губы и позволить студенту с пятого курса факультета НАВИ нести меня по коридорам Академии через все крыло до самого жилого корпуса. Стыдая, натерпелась такого, что пришлось зажмуриться и сделать вид, что я без сознания. Меня так часто носят на руках то к лекарю, то еще куда, что в Академии я наверняка прослыла какой-то дохленькой. «Можешь открыть глаза», спустя какое-то время прозвучало над головой. Когда я разлепила веки, Обстановка действительно принадлежала жилому корпусу. Но шторы на окнах небольшого фойе темно-синие, ковер тоже, а диванчики и кресла вообще болотного цвета. «Где мы?» — едва слышно спросила я. «На этаже студентов факультета НАВИ», — ответил блондин с косой колосом. «Я вспыхнула в который раз. Почему?» «Мне здесь привычнее», — отозвался он. Невольно я подняла взгляд и вынужденно посмотрела в его глаза, сейчас голубые. Но мы оба знаем, что этот цвет — заслуга зачарованных линз, как и у меня. Мои глазницы все еще пекло, но уже не так сильно. Зеленоватый туман немного поредел, однако желание промыть глаза холодной водой никуда не делось. — У тебя сегодня есть занятия? — спросил Навник спокойно, будто не меня на руках держит, а созерцает кувшинки в пруду. Я кивнула. После обеда. Хорошо, кивая, произнес он. Успеем тебя ободрить. Почему-то мне стало так неловко, что его руки, которые поддерживают меня снизу, показались слишком горячими. Я попросила. Поставь меня. Сама сможешь идти. Пришлось снова кивнуть, хотя уверенности по поводу ног у меня не было. Навник секунду с сомнением косился на меня, отчего моя кожа заполыхала жаром стыда и волнения. Потом все же аккуратно поставил на пол. «Ну как?» — спросил он, придерживая меня за локоть. Ноги все еще ощущались слабыми, но в коленях появилась уверенность. Я ответила. «Вроде стою». «Пойдем в душевые», — сказал Навник. Я вспыхнула еще сильнее. «Зачем?» «Тебе нужно промыть глаза». Едва заметно улыбнулся Драгон-змеевик. С откровенным недоверием я бросила на него косой взгляд, но блондин был уравновешен и спокоен, как удав на солнышке. Пришлось согласиться и позволить отвести себя в женскую душевую на этаже Навников. Она оказалась ровно такой же, как и у нас. Сперва шла комната с кабинками общих туалетов, напротив которых ряды раковин с зеркалами, затем душевые. Драгон подвел меня к одной из них и указал на кран. «Вынимай линзы, я их подержу. Глаза промывай холодной водой». Деваться мне некуда, пришлось подчиниться, но когда я включила воду, засомневалась и сказала. «Линзы должны храниться в емкостях со стерильной жидкостью. У тебя грязные руки». «Неожиданное, но резонное замечание», — ответил Навник. После чего его пальцы прочертили в воздухе несколько небольших пасов. Через секунду на его ладони возникли две маленькие коробочки круглой формы, соединенные перекладинкой. «Возьми», — сказал он и протянул мне контейнеры для линз. «Положи пока туда». Сомнения, тревоги и волнения колотили меня изнутри мелкой дрожью, не только из-за того, что я попала в стычку с Василисой и услышала глаз Чернобога. Дело осложнялось раскрытием моей тайны, да и не перед кем-нибудь, а перед драгоном-змеевиком поэтому я продолжала медлить и с мрачным испугом глазеть то на коробочку, то на отражение Навника в зеркале. Очевидно, поняв мое состояние, он произнес. «Не бойся, сейчас ты в безопасности». «В том-то и дело, что сейчас», — буркнула я. «А потом?» Губы Драгона дрогнули в едва заметной улыбке. Он хмыкнул и сказал. «Разберемся. Мой глаза». С тяжелым вздохом мне пришлось вынуть линзы и положить их в контейнеры. Когда посмотрела на себя в зеркало, невольно охнула и поморщилась. Глаза все еще светились изумрудным сиянием, как болотные фонари. «Ужас!» — вырвалось у меня. «Напротив!» — произнес Драгон. «Очень красиво!» От комплимента Навника я смутилась. Сердце невольно пропустило удар. Пришлось поспешно наклониться к раковине и приняться промывать глаза. Холодная вода быстро остудила горящие глазные яблоки. Мне сразу стало легче. Зеленая дымка полностью исчезла, и когда я выпрямилась, глаза гореть перестали, и стали просто изумрудно зеленого цвета. Драгон взял коробочку с моими линзами и поднес к носу, пристально рассматривая. Хм! Спустя несколько секунд протянул он. Зачарованы очень хорошо, даже в контейнерах не понять, что это линзы. Сама очаровала. Нет. — ответила я. Он помолчал, ожидая, что я назову имя чарователя, но когда я ничего не сказала, кивнул. — Не хочешь называть? Твое право. Зачаровано мощно. Надевай. Когда я выполнила просьбу, неловкость и замешательство накатили на меня с новой силой. Сперва хотела уйти, но интерес взял верх. Я помялась и спросила. — Почему ты мне помог? — Сложно сказать, — ответил он. Но такое мощное колебание черной силы пропустить нельзя. И ты решил проверить, откуда оно? Именно, и почему-то не удивился, увидев его источником тебя, отозвался Навник. Почему это? Не знаю, но я почуял в тебе что-то не то с первой встречи. Я зарделась, а когда покосилась на себя в зеркало, еще больше смутилась, увидев, какими красными стали мои щеки. «В академии я приживаюсь с трудом», — пробормотала я, опуская взгляд и не зная, куда его деть. Навник едва заметно пожал плечами. «Ты неплохо справляешься», — сказал он. «Как самочувствие?» «Спасибо. Гораздо лучше». «Я бы хотел пообщаться», — неожиданно произнес Навник. «Меня зовут Драгон Змеевик, а вот кто ты такая, хотелось бы понять получше». В горле застрял нервный комок. Я с трудом его проглотила и ответила. Я знаю, кто ты такой. Все знают. И эти все настоятельно рекомендуют не попадаться тебе на пути. И правильно делают, согласился Змеевик. Но, как видишь, это не ты попалась у меня на пути, а я сам на него явился. Так что это не тот случай. Значит, я в безопасности? Он снова легонько сдвинул плечами и сказал. Все условно. «Не очень воодушевляет», — призналась я. Драгон немного расслабил осанку и проговорил. «Есения, успокойся. Если бы я хотел тебе навредить, уже давно сделал бы это». Случаев подворачивалась масса. То, что он знает мое имя, вызвало новую волну робости, причем такой сильной, что я позволила ему вывести себя из душевых, даже ничего не ответив. «Тебе надо поесть», — сказал блондин с косой голосом. До занятий второй смены еще несколько часов. Столовой беснуется великанша, она не угомонится до вечера. Предлагаю второй завтрак в городе. У меня есть пара хороших мест». Несколько секунд я тупо моргала и смотрела перед собой на высокого парня в пеньковом костюме городского стиля. Драгон-змеевик выжидающе наклонил голову в бок, а я, как гусыня, рассматривала его ровный подбородок. Когда до меня дошло, что он предлагает, то я выдохнула с оторопью. «Ты меня приглашаешь на свидание?» «Почему нет?» Приподняв светлую соколиную бровь, поинтересовался змеевик. У меня закружилась голова. На свидание я никогда не ходила. Приглашение драгона-змеевика свалилось на меня, как снег на голову. К этому я готова не была. Прежде у меня даже простых прогулок с парнем не случалось. Закусив губу, я неловко ответила. «Да я как-то не одета для выхода». «Неважно», — отмахнулся Навник. Мы просто идем поесть и пообщаться. Для этого не нужно коктейльное платье. Василиса Несмеянова с тобой бы поспорила, не удержалась от вилки я, удивившись неожиданной смелости. Драгон оценил, и улыбка на его губах стала чуть больше, чем тень. Василиса Несмеянова, сказал он, знатная заноза в заднице. По-моему, она тебя боится, заметила я, вдруг осознав, что мы идем по коридору к ступенькам. Драгон аккуратно поддержал меня за локоть, когда мы начали спускаться по круговой лестнице, и ответил «Правильно делает». По поводу Василисы и всего остального я решила спросить позже, потому что внезапно осознала, что иду по академии в компании драгона века. Студенты напрямую глазеть не отваживались, но я боковым зрением видела, как они выворачивают шеи, едва мы проходим вперед. Под многочисленными взглядами мы пересекли главное фойе и покинули здание академии. На улице солнечно, на небе не облачко и теплый ветерок приятно обдувал лицо. «Долетим да на ладье!» — сказал Драгон. «Можно пешком, но это в горку. Лучше прогуляемся в обратную сторону». Не дав мне подумать, Навник провел меня куда-то вправо к тротуару. Потом махнул рукой, и плывущая над дорогой маленькая лодочка остановилась перед нами. С борта вывалились компактные ступеньки, драгон помог опешившим мне забраться внутрь, а когда мы сели на лавочке друг против друга, ладья бодро полетела по улице. До этого момента Аркаим я видела только с высоты ладьи, привезшей меня в Академию. Теперь же я таращилась во все глаза и вертела головой. Ладья несла нас над дорогой, по обочинам которой раскинулись густые деревья, за ними по широким тротуарам двигались люди. Все поголовно облачены в одежду из льна и пеньки, хотя фасоны современные, удобные и красивые. Величественные здания из массивных желтых и голубых каменных плит украшены резьбой и узорами коловоротов и каких-то еще славянских изображений, названия которым я не знаю. Все это громадье умещается на небольшой части одной из ступеней всего зекурата Аркаима. У меня зашевелились волосы, когда я снова представила размеры В величественной столице Бореи. «Обалдеть!» — шепнула я, подставляя лицо теплым потоком воздуха, которые на скорости ласкают кожу. «Никогда не выходила в город?» — удивился Драгон. «Я даже в академии еще не освоилась!» — оправдалась я. Навник хмыкнул. «Тогда тебя ждет много приятных сюрпризов!» Город цвел и благоухал, чего не ожидаешь от осени, пусть даже ранней. Ступени Зикурата Аркаима утопали в зелени. Колоссы ара коплетались вьющимися растениями, в ступеньках были вкопаны горшки с цветами. Такое гармоничное сочетание архитектуры и природы я не встречала ни в одном городе на просторах интернета. «Как это можно было построить?» — восхитилась я. «Предки!» — ответил Драгон. «Аркаиму много тысяч лет. Он всегда был столицей, так что средства у него не переводились». Ладья подлетела к очередному перекрестку, и мы повернули направо, поднимаясь на следующую ступень зикурата, После чего сделали еще один поворот направо и поплыли уже в обратную сторону, но на более высоком уровне. Здесь по тротуарам выстроено гораздо больше домов с террасами, широкими окнами и какими-то заведениями. Желтые и голубые камни их стен прячутся за виноградными лозами и густыми кронами приземистых деревьев. «Это слободка со столовьем!» ответил на мой немой вопрос Драгон. «Тебе привычнее называть их кафе». «Откуда ты знаешь, что мне привычнее?» Навник сидел напротив меня, высокий, сухой, жилистый и рельефный. Он мог бы сыграть в кино роль какого-нибудь кощея или Повелителя Вурдалаков с такой внешностью. Он откинулся на спинку лавки и проговорил. «Ты ведь из внутреннего мира, во внешнем никогда не была. А я хорошо знаю историю и того, и другого». Поджав губы, я замолчала. дискуссии не моя сильная сторона, а с навником вступать в споры вообще последнее, что мне стоит делать. Вскоре ладья замедлила полет и повернула к небольшому кафе с маленькой террасой на втором этаже. Невысокую изгородь увивал дикий виноград. Над террасой раскинулся широкий полок для защиты от солнца. Столики небольшие, с круглыми и добротными каменными столешницами. «Прилетели!» сообщил Навник, и после того, как ладья причалила к парковке, помог мне из нее выбраться. На входе нас с широкой улыбкой встретил парнишка примерно моего возраста. «Доброго дня!» — поприветствовал он Драгона. «Давно вас не было, а ваше место, как всегда, готово». «Благодарю», — отозвался Навник. «Нам поесть для быстрого восстановления сил». «Все понял», — отозвался парнишка и скрылся в дверях кухни. Глазея по сторонам на красоту древнего города, я позволила провести себя по ступенькам и усадить за дальний столик, в углу под раскидистыми ветвями огромного клена, тень которого накрывала половину полога. Драгон расположился напротив, откинувшись на спинку стула. — Ну что, Есения, поговорим?